Глава 18. Старший ученик Ли. Этот старший ученик Ли, так знаменит. Откуда он? Из Умлёна спросил Ханли. Ты даже не знаешь старшего ученика Ли? Это потому, что я находился в изолированном обучении последние несколько лет. Да-да, я забыл о твоём уединении. Моя память действительно плоха. Я думал, что все в курсе, кто такой старший ученик Ли, и совсем забыл, что ты находился в изоляции. Выпаделся Усонпан, будто бы признавая свою ошибку. Ты же расскажешь мне о нём, не так ли? Конечно, старший ученик Хань. Всё наше поколение прекрасно знает историю старшего ученика Ли. Ся Усонпан наблюдал, как Джан Чанги безуспешно пытался выставить кого-то в оппоненты старшему ученику. В то время, как Хань Ли был поражён тем, что у известного человека могла быть такая репутация. Старший ученик Хань, не подумайте, что Сяо Сонпан пытается хвастать, но это неудивительно, что я знаю об истории старшего ученика Ли. Её знают не только я, но и часть старшего поколения. Это началось. Сяо дрожал от волнения, когда начал рассказывать Хань Ли о свершениях старшего ученика Ли. Он говорил об этом с пеной у рта, будто бы рассказывал легенду о героических подвигах. Хань Ли показалось, что рассказы Сяо Сонпана обладали небольшим мифическим характером. Старший ученик Ли прибыл в секту 4 года назад, поэтому, естественно, он не относился к тому же поколению, что и Хань Ли. Тогда он не смог пройти и стал тайным учеником. Спустя полгода он был лучшим во всём, за что брался, и даже сам выступил против старших учеников. Он выиграл 30 поединков. полностью побив рекорд испытания, при этом заинтересовав нескольких влиятельных старших в смысле мастеров. Позже выяснилось, что его кости были всего лишь среднего качества, а это означало, что его рост будет ограничен. Его диагноз вызывал у всех только жалость, и ни один старший не хотел брать его ученики. После 2 лет практики основных принципов он всё ещё был членом секты который практиковал стандартный стиль боевых искусств. Быстрая лезвие молний было довольно распространённой техникой среди учеников среднего ранга в секте. Старший ученик Ли был легендарной личностью, но про него также говорили, что у него был мощный старт, но будет очень слабый конец. В конце концов, он мог полагаться лишь на стиль быстрого лезвия молний, таким образом хвастаясь перед более впечатляющим старшим поколением. Недавно он занял первое место в турнире с 16 участниками, тем самым снова оказавшись в центре внимания. В каждом турнире старший ученик Ли был сильнейшим и несокрушимым. Мало того, что он всегда занимал высокие места, но он также был представителем младших учеников. В прошлогоднем соревновании он занял третье место среди старших учеников, которые тренировались в секции уже более 10 лет. Хотя он был более низкого ранга, он был сильнее. Ему было 27 лет, а это значит, что был более опытным и зрелым, чем Хан Ли. Многие ученики считали, что быть у них такой же уровень внутренней ци, что у старшего ученика Ли, то получение первого места на турнире было бы простой задачей. Старший ученик Ли обладал репутацией, которая многим внушала страх, принимая участие во многих событиях, связанных с внешней сектой. Он также был знаменит и среди новых учеников, которые только-только начали практиковать боевые искусства. Среди мастеров боевых искусств он получил прозвище Тигр Ли. Существовал слух, что ему даже позволили войти в зал Семи Пустот, где он смог изучить более сокрытые боевые искусства. После этого рассказа чувства Хань Ли изменились. Если то, что он слышал, было правдой, то этот старший ученик Ли был действительно тем, кем стоило восхищаться. В лагере Джан Джанге наконец нашёлся человек, который был готов выступить вперёд. Этот ученик совсем не выглядел слабым. Странно, но ворожён он был уруми. Уруми был шириной с большой палец и был необычайно гибок, но кто бы ни посмотрел на него, мог бы заметить, что оружие было очень потёртым. Он был похож на оружие посредственного бойца, Когда старший ученик Ле ощутил присутствие своего противника, он поднял веки и явил всем цвет своих глаз. Внезапно он крикнул, сотрясая воздух, и показалось, будто рядом прогремел гром, оглушив всех поблизости. Но человека перед ним также повлияла эта вибрация, и он выглядел напуганным. После крика лезвие его меча олетало из стороны в сторону, следуя за цепью ударов. Мгновенно клинок, по-видимому, трансформировался ещё в девять лезвий, которые и привлекли оппонента. Этот человек был крайне бдителен и совсем не выглядел удивлённым. Уромя плавало с стороны в сторону, тем самым создавая выглядевшую идеальной защиту. Кто он? Не мог не спросить Ханли. Это Цзяо Цзинь, ученик пятого старшего, практикующий одноручный стиль меча Кисть ивы, с которым очень трудно сладить. И какие у него шансы против старшего ученика Ли? Он определённо ему не соперник, гордо произнёс Сяо Сон Пан. Почему же Джан Чэнги не посылает того, у кого был бы хотя бы шанс против Ли? Ха-ха. Среди них Хэ Цзяо Цзинь самый сильный, но один из них не в состоянии победить старшего ученика Ли. А его послали просто потому, что среди них у него наибольшие шансы, а все остальные просто бесполезны. начал смеяться Сяо Сонлан над неудачей противников. Хотя Джао Цзинь достаточно хорошо владел мечом, он быстро терял уверенность в себе, что позволило старшему ученику Ли подавлять его своей техникой. Любой мог сказать, что поражение Джао Цзиня уже предрешено, и это лишь вопрос времени. Наблюдая за этим некоторое время, в Хань Ли зародилось сомнение. Здесь что-то странно. Почему здесь нет никого старше нас? Не сдерживаясь, спросил Ханли. В момент, когда Ханли задал этот вопрос, Сяо Сонпан бросил на него какой-то странный взгляд. Это очень смутило его. Неужели он спросил о своего рода табу? Глава 19. Военный поединок. Старший ученик Хан, у тебя что, нет ушей? Как ты можешь не знать об этом? Даже если ты тренировался изолированно, твой наставник должен был рассказать тебе об этом. заявился у Сонпана. Хан Ли ничего не сказал, а вместо этого достал из кармана медальон и показал его Сяо Сонпану. Старший ученик Хан, в этом нет никакой необходимости. Конечно, это не может быть вашей ошибкой. Я с первого взгляда понял, что вы честный человек. Он быстро взглянул на медальон и рассмеялся. То есть ты мне всё же расскажешь? Хан Ли всё ещё волновал тот вопрос. Конечно, конечно. Чёрт, я почти искормил человека, сидящего передо мной. Всё, всё, он по ночам волновался, а губы его дрожали. Но он взял себя в руки, а на лице появилось почтительное выражение. За последние несколько лет между сектой Семитайн и банда Дикого Волка произошёл ряд серьёзных стычек. Ради контроля над процветающими городами две стороны часто сталкивались и теряли много рабочей силы. Поскольку бригада Дикого Волка натренировала множество своих канокрадов, чтобы те стали пушечным мясом, то когда они боролись в ближнем бою, смерти они не боялись. К тому же, когда они видели кровь, то становились ещё злее. Хотя боевые навыки бойцов секты были выше, они вели себя более сдержанно. Таким образом, когда происходили столкновения, потери с обеих сторон были многочисленны, и у секты обычно их было больше. После нескольких таких стычек главы секты Семитайн больше не могли сидеть сложа руки. Они мобилизовали большинство учеников внутренней секты, поскольку следующая стычка была за участок, который необходимо было сохранить. Во что бы то ни стало. Кроме того, ученики должны были познать жестокость военного мира и набраться опыта. В итоге стычка закончилась победой секты Семитайн. Однако многие старшие ученики были мертвы или ранены. Оте, что были постарше, стали хромыми. Рассказывая это, Сяо Сюнпан восхищённо вздыхал. Придя к пониманию, что такая стратегия была всё ещё неэффективна, глава секты сменил тактику. Из секты брали неопытных внутренних учеников, поручали им несколько незначительных заданий, чтобы те набрались опыта, а затем им позволялось вступать в смертельную схватку с бандой дикого волка. После перехода к этой тактике потери значительно снизились. Спустя 2 года ученикам позволили таким образом получать дипломы и зарабатывать свой статус. Таким образом, все взрослые ученики покинули секту. Кто получил опыт, а кто сражаться против банды дикого волка. Единственные, кто остались в секте, были её внешние ученики, которые должны были закончить своё обучение, либо были ещё несовершеннолетними. Услышав это, Хань Ли понял, насколько бы отличалась его жизнь, если бы он стал учеником внешней секты. Бам! С громким звуком урумя разрезал воздух. Цзяо Цзылин перехватил его правой рукой. Он отступил на несколько шагов и сделал несколько глубоких вдохов. Сейчас он смотрел на клинок старшего ученика Ли, поскольку знал, что не сможет от него уклониться. И ему пришлось блокировать этот удар. Он был поражён той силой, которая за ним скрывалась. Оружие вылетело у него из рук. Старший ученик Ли: "Похоже, вы не будете ко мне снисходительны, поэтому младший ученик сдаётся". С трудом улыбнулся Цзяо Цзилин. Вокруг зазвучали взволнованные возгласы. Старший ученик Ли: "Очень талантлив. Какой потрясающий уровень владения мечом". Старший ученик Ли: "Дайте младшему брату пару уроков". Каждый голос не желал быть тише, чем другие. И поэтому крик становился всё громче и громче, и вскоре всё вокруг гремело от этих криков. Старший ученик Ли убрал свой полуторный меч, а на его лице проступил румянец. Было похоже, что он хотел о чём-то сказать, но вдруг его брови нахмурились, будто бы он вспомнил что-то. Он холодно сказал: "Прямо сейчас есть дела, которые требуют моего внимания. Я вынужден вас покинуть". Мало того, что его уровень владения клинком высок, его уклонение также превосходно. Точно. Правильно. А то отсюду были слышны похвалы. Хань Линах хмурился, боевые навыки старшего ученика Ли были неплохи. Однако в нём скопилось сомнение, поскольку казалось, что старший ученик Ли был слишком вызывающим. Возможно, он повернулся, выдавил себе улыбку. Он был некем по сравнению со сверстниками, хотя был очень проницателен и был более глубоким мыслителем. Он был не ребёнком, а подростком. Его тренировки с Набевом развили его ум далеко за уровень его возраста. "Я тут кое-что понял. Тебя действительно зовут Сяо Сонпан?" Хан бросил взгляд на своего компаньона. "На самом деле меня зовут Джин Донбао. Однако ученик Хан меня также называет Сяо Сонпан", с гордостью ответил Сяо Сонпан. "Если заболеешь или будешь ранен, приходи, я смотрю тебя". Хан Ли хлопнул по плечу Сяо Сонпана. Он взглянул на толпу, а затем развернулся и направился в лес. Это очень смутило Джина Донбао, и он выглядел очень глупо. Позже, когда оцепление спало, он не был до конца уверен в том, что было сказано. Глава 20. Таблетка извлечения сущности. По мере продвижения Ханили прочь звуки спора между Ван Дэпингом и Джаном Чанги становились всё менее и менее слышны. Его больше не волновали те двое. Вспоминая какое изумлённое лицо было у Джинданбао, Хань Ли не мог не засмеяться. Сейчас он чувствовал себя беззаботным, если сравнивать его с тем, каким он покинул долину Руки Бога. Продвигаясь через лес, он наконец вышел к ближайшему ручью. Хань Ли поднял голову, чтобы взглянуть на солнце, а затем посмотрел на бурлящую в ручье воду. Когда он наклонился, чтобы опустить руки в холодную воду, где-то рядом раздался болезненный крик. Ханри был поражён, что в таком отдалённом месте мог быть кто-то ещё. Следуя за криком, он ушёл, пока не увидел ученика, носившего форму внутренней секты, бьющегося в конвульсиях на земле, с дрожащими конечностями. Ханри сразу же пришёл к выводу, что у ученика острый приступ смертельной болезни. Если её не начать лечить, то он безусловно погибнет. Он быстро подошёл к ученику, присел на колени, вытаскивая фелиетовый чехол из сандалового дерева. Оттуда он достал чистую серебряную иглу и ею уколол ученика в акупунктурную точку на спине. Проделав то же самое с остальными точками на спине, он перевернул его и принялся за точки на груди. Перевернув его, он смог разглядеть его лицо. Хани Ли глубоко вздохнул. Это человек, который так близок к смерти. Был некто иной, как тот человек на утёсе, показавший огромную силу. Это был старший ученик Ли. Хан Ли мгновение выглядел безучастным. Совсем недавно старший ученик Ли наголову превосходил своего оппонента и был похож на неукротимого монстра. Но теперь на его лице проступил мрачный взгляд, искажённый огромной болью. В уголке его рта проступила пена. Было ясно, что сейчас он не в своём уме. Хан Ли вернул себе самообладание. И что-то себе провормотал, прежде чем вернулся к своему делу. Он плавно двинул своей рукой, а то время как колол его сразу 10 иглами. Уколов последний, Ханьле вытер пот с лба и глубоко вздохнул. Эта срочная терапия иглоукалывания действительно выматывала. Старший ученик Ли, чья спина была полностью утыкана тонкими серебряными иглами, начал восстанавливаться и очнулся. "Ты", с большим усилием произнёс он. Но силы его хватило лишь на это единственное слово. Я из долины руки Бога. Тебе не следует разговаривать. Во-первых, я помогу тебе вернуть силы, а также я могу замедлить болезнь. Твоя болезнь очень странная, и я боюсь, что теперь только доктор Мос может тебя вылечить. К сожалению, сейчас его нет в долине, сказал Ханли, проверяя пульс старшего ученика Ли. Сделав это, он нахмурился. Лекарство Старший ученик Лии забеспокоился, а губы его задрожали. Он попытался поднять руку, но сделать это не вышло. У тебя есть лекарство от болезни? Сразу же понял Ханли. Да. Старший ученик Лии бессильно уронил голову. Роясь в роес в караванах старшего ученика Лии Ханли пытался быть как можно более деликатным. Он обнаружил множество, не представлявших их ценности предметов, пока наконец не обнаружил маленькую бутылочку. Она должна быть очень важна, раз запечатана очень крепко. Должно быть, это то, чем старший ученик Ли очень дорожит. Он перевернул в руках бутылочку, а затем взглянул на лицо старшего ученика Ли. Тот взволнованно смотрел на неё и пытался мигнуть. Хан Ли открыл бутылочку. Странно, но никакой запах лекарственных трав не было ощутим. А вместо этого в нос ударил резкий подозрительный запах. Хан Ли вдохнул его и поморщился. Он аккуратно вынул розовую таблетку из бутылки. Та выглядела хорошо, но источала ужасное зловоние. Ханли успокоился и спросил: "Это то, что тебе нужно?" Старший ученик Ли молчал. Для приготовления таблетки извлечения сущности используют небольшое количество ароматного пасконника, хвостов скорпиона, яйцо стареетнего синего муравья и 23 редких семени. Таблетка розового цвета, а также имеет пришюдливый запах. После того, как примешь таблетку, твоё тело превысит свои пределы. Также полагают, что таблетка продлевает жизнь, не так ли? Хан Ли холодно смотрел на старшего ученика Ли и говорил, будто бы его информация была неоспоримой. Старший ученик Ли, слушая всё это, постепенно бледнел, а его лицо искажалось от бешенства. Если принять это лекарство снова, то придётся есть эти таблетки вновь и вновь, и каждый раз придётся терпеть побочные эффекты. Однако, если перестать их принимать, то тело парализует. На самом деле, после каждого приёма ты сокращаешь свою жизнь примерно на 10 лет. Тело начинает потреблять энергию в ускоренном темпе, и, естественно, смерть наступает гораздо быстрее. Ты пытаешься скрыть тот факт, что принимаешь их, спросил Хэнли. Услышав это, старший ученик Ли был в отчаянии, однако в глазах его стояло изумление. Ты потрясён, что я знаю о таком редком средстве. Всё очень просто. Однажды я тоже выпил эту таблетку. Хан Либебеспечно произнёс эту шокирующую новость, и старшеученик Ли сперва был очень потрясён, а затем стал скептичным. Хотя, конечно, я принимал её по-другому. Я разделил её на 10 частей, принимая каждый раз по одной. Если принимать её в малых дозах, то побочные эффекты сводятся на нет. Однако я был полностью убеждён, что никто, кроме меня, не только её не принимал, но даже не знал о ней. И вот я неожиданно нахожу эти таблетки у тебя. Сказав это, он взглянул на старшего ученика Ли, чувствуя жалость к нему и одновременно восхищаясь им. Старший ученик Ли не мог больше выносить пристального взгляда Ханьли, поэтому закрыл глаза, и только его грудь равномерно вздымалась, вторя его дыханию. После услышанного его мысли находились в полном хаосе. Ты уже принимаешь лекарство в течение нескольких лет. Если прекратишь прямо сейчас, Я могу попытаться выяснить, есть ли у доктора лекарство, чтобы помочь тебе. Хотя ты и не сможешь вернуть потерянные годы, ты ещё сможешь прожити лет 20-30. Всё зависит от твоего тела и твоего уровня в боевых искусствах. Если же продолжишь принимать таблетки, то будешь постоянно терпеть эти приступы и в лучшем случае проживёшь ещё 5-6 лет, хотя твой уровень в боевых искусствах будет увеличиваться чудовищными темпами. Поскольку ты решился есть эту таблетку, То ты скорее всего очень решительный. Выбирай. Глава 21. О безбольвиище. Веки старша ученика ли дёргались, а его мысли хаотично метались, пока он пытался принять решение. Через мгновение он открыл свои глаза и отчаявшись пристально посмотрел на таблетку в руке Хань Ли. В глазах его пылал взгляд полной решимости. Хань Ли молча положил таблетку в рот старшего ученика. Наблюдая, как тот глотает таблетку, он мягко вытащил иглы из тела ученика. Как только последняя игла покинула его тело, таблетка начала действовать. Цвет лица старшего ученика Ли сменился от бледного до неестественно красного. Всё его лицо покраснело, а тело начало корчиться, ноги и руки его дёргались, а сам он стонал. Несмотря на положение, в котором его видел Ханири, он всё ещё пытался сохранить гордость. Не желая, чтобы Ханири услышал его стоны, он попытался понизить голос, но не мог не вскрикнуть от приступа сильной боли. Его лицо начало приобретать естественный оттенок, а выражение лица успокоилось. Казалось, худшее уже позади. Старший ученик Ли обследовал себя. Он сел, скрестив ноги, и снова закрыл глаза, чтобы успокоить дыхание. Ханьли нашёл чистый камень и сел рядом со старшим учеником Ли, наблюдал, как тот восстанавливает свои силы. Внезапно старший ученик Ли открыл глаза. Он подпрыгнул и достал свой длинный меч. Сопровождаемый волной ослепительного света, клинок остановился прямо у шеи Ханьли. Назови мне хоть одно причину не убивать тебя. Глаза старшего ученика были холодны и наполнены враждебностью. Я только что спас твою жизнь. Разве этого недостаточно? Хань Ли не реагировала. Только его брови дёргались так, будто он был раздражён, но кроме этого на лице не было никаких эмоций. Я спас тебе до того, как узнал, кто ты. Было очевидно, что у тебя есть какая-то тайна, и это была бы сугубо моя ошибка. Если бы ты убил меня, разболтав я её, Но я не думал, что ты так скор на руку, странно рассмеявшись, сказал Ханюли. Он высмеивал сам себя. Ха, спасай тебя, я навлёк беду на себя. Но, обладая экспертными медицинскими знаниями, как я мог позволить кому-то умереть, даже не попытавшись спасти его? вздохнул Ханюли. Когда старший ученик Лео услышал это, то ему стало немного стыдно. Лезвие немного отдалилось от шеи Ханюли, но всё ещё было в опасной близости. Ханли про себя вздохнул, успокоился и спокойно продолжил. Ты не должен волноваться о том, что кому-то откроют твою тайну. Тебе следует знать, что я не из болтливых. Если тебя это успокоит, то я могу дать клятву. Ты должно быть уже понял, что у меня нет способностей к битве. Поэтому, если я нарушу клятву, ты с лёгкостью сможешь меня убить, спокойно предложил Ханли. Отлично, поклянись, прямо заявил старший ученик Ли. После этих слов Ханьлиу успокоился. Хотя он всего лишь оказал медицинскую помощь старшему ученику Ли, он примерно мог судить о том, каким человеком тот был. Ему показалось, что тот был не из тех, кто сможет легко поднять руку на своего благодетеля. Хотя у него всё же были мысли о том, что старший ученик мог оказаться порочным и безжалостным человеком, который способен укусить руку, которая его кормит. В таком случае у него всё ещё была одна уловка. чтобы спасти себе жизнь. Глубокомысленно он сокотал манжеты своего рукава. Ханли дал своё колятво, и только после этого меч старшего ученика Ли вернулся в ножны. Ханли осторожно коснулся шеи. Та была покрыта липкой кровью, поскольку меч всё же оставил на нём неглубокий порез. Понимая, насколько он был близок к смерти, он почувствовал, как холодок пробежал по спине. а также он заметил, что был весь покрыт потом. Было действительно опасно. Насколько же я глуп? Это то, что я получаю за попытки помочь, лихорадочно думал Ханли. Что же я получил с этого? Ничего. Я больше никогда никого не спасу, пока не буду знать картину в целом, поклялся себе Ханли. Ханли спас человека и был наказан за это. Хотя он и был довольно зрелым и даже циничным для своего возраста, у него всё ещё остались наивные мысли. Теперь он отбросил их все. Уважаемый брат, ты спас мою жизнь и обещал сохранить мою тайну. Я, Лифею, теперь твой должник. Пока я жив, если тебе понадобится моя помощь, ты можешь обратиться ко мне за ней. Если это будет в моих силах, то я помогу тебе. Старший ученик Леви вернул свой величественный вид. Ты говоришь, что можешь мне помочь, но не ты ли тот, у кого сейчас полно проблем? Засмеялся Ханьли. Как ты узнал? Мезаучасно спросил Ли Фею, а на его лице появилось удивлённое выражение. Разве это не очевидно? Твой ранг среди учеников не очень высок, но многие старшие и лидеры залов любят тебя. Кроме того, у тебя разве нет бесчисленных обязанностей? Казалось, что Хан Ли попал в точку. Лицо Ли Фею потемнело, и некоторое время он молчал. Кстати, мне кажется, я смогу тебе помочь. Потребление таблетки извлечения сочности вызывает мучительные боли. А я могу тебе помочь немного облегчить её. Правда? Немного взволнованно произнёс Лифею. Его депрессия временно сменилась радостью. Понятно, что боль, вызываемая таблеткой извлечения сочности, была нешуточной. Я всегда держу своё слово, заявил Ханли, взглянув на Лифею. Конечно, у него было кое-какое средство, чтобы облегчить эту боль. Оно у него было, поскольку раньше он искал чрезвычайно сильное обезболивающее, чтобы помочь Джан Тайю. Это хорошо, очень хорошо. Потеряя руки, нетерпеливо глядя на Ханьли, произнёс Ли, Ли Фейу: "Ты, кажется, очень взволнован, но прямо сейчас у меня нет этого лекарства при мне. Мне придётся вернуться в долину Руки Бога, чтобы взять его". Услышав это, Ли Фейу смутился. Недавно он пытался убить Ханли, а теперь просит его о помощи. Завтра в полдень приходи к входу в Долину Руки Бога, ижди меня. Я принесу тебе лекарство. Прямо сейчас доктор Мо отсутствует, и я не могу позволить посторонним войти туда, медленно произнёс Ханли. Хорошо, я приду вовремя. Огромное тебе спасибо, младший брат, поспешно ответил Ли Фую, будто бы боясь, что Ханли может передумать. Меня зовут Ханли, и я единственный ученик доктора Мо. Завимени младший хань. Слыша младший брат, ханьли чувствовал себя неловко, даже чувствуя немного отвращение. Он ответил, назвав собственное имя, лишь бы избежать этого отвратительного прозвища. Глава 22. Дьявол из глубин сердца. Стоя, ханьли наблюдал, как медленно удалялась спина Ли Фэйю. Он только что договорился встретиться с ним завтра, чтобы передать ему лекарство. Он пообещал Ханли прийти и ушёл, сказав, что ему ещё нужно позаботиться о себе. Ханли не пытался выяснить, зачем Ли Фую принимает это средство. Ханли знал, что даже если бы спросил, то не смог бы ничего изменить. Оказалось, что на пороге смерти старший ученик Ли предпочтёт жизнь не славу, и ему придётся столкнуться с последствиями своего решения. Только находясь в глубоком отчаянии, кто-то захотел бы убить себя. Если бы его тайна всплыла, то он стал объектом всеобщей насмешки. Ли Фую был очень благодарен Ханли за то, что тот не спросил, откуда у него таблетка извлечения сущности. Даже при этом, что Ли Фую не показывал своей благодарность, Ханли знал, что тот считал себя обязанным. Ханли начал выполнять свою часть сделки. Как он и обещал, мало того, что будет хранить молчание, так и вернётся в Долину Руки Бога и приготовит лекарство. Он рассуждал просто. Поскольку Ханли не был абсолютно злой, увидев его колебание, когда он угрожал Ханли, эта услуга гарантированно принесёт в ответ ему большую пользу. В будущем, если Ханли попросит его о помощи, то гордость не позволит ему отказать. Боевые искусства Ли Фю были значимым активом, причём их уровень постоянно вырастал. Даже если через несколько лет Ханли не попросит об услуге, то он вероятно сам бы разыскал Хань Ли, чтобы возместить долг. Это был мир, в котором помогая другим, ты помогаешь себе. Даже если Ли Фэйю необязательно был хороший человек, у него по крайней мере были принципы. Хань Ли проанализировал то, что произошло от начала и до конца, затем вернулся в долину Руки Бога. Хань Ли был спокойно расслаблен, когда вернулся в долину. Ему следовало начать готовить лекарство для Ли Фэйю. Создать таблетку, которая облегчит боль, было не трудно, поскольку в долине есть все необходимые компоненты. До конца дня Ханли был занят. К концу дня у него было достаточно лекарства, чтобы обеспечивать ЛФЮ в течение года. Причина, по которой он не сделал больше, заключалась в том, что бы ЛФЮ год за годом возвращался, вспоминая о долге перед Ханли. Как только наступил вечер, Ли присел на стул, стоявший в комнате перед дверью. Он поднял голову и стал изучать чёрное, как смоль небо и яркую-яркую луну. Ханлив вспомнила дом и её любимых. Прошло уже 4 года с тех пор, как он покинул дом. День за днём он был поглощён культивированием и напевом, поэтому у него не было времени думать о семье. Ему ни разу не разрешили навестить семью. только позволили отослать заработанное им серебро. Кроме этого, его единственной связью с внешним миром были письма, которые каждый год присылал ему дядя. Оно было несодержательно, всего лишь несколько слов о том, как поживает его семья. Он узнал, что его старший брат женился, а брат нашёл девушку, на которой женится через год. В душе он был немного горд, потому что знал, что всё это стало возможным только благодаря деньгам. который он отсылал домой. Но сердце у него болело, поскольку он стал замечать, что содержание писем стало более формальным. Они были настолько вежливы, будто писались для незнакомца. Это очень обогало Ханли, и он не знал, как это изменить. Он не знал почему, но образы родителей постепенно становились менее ясными и чёткими. Теперь, когда у него появилась свободная минутка, предаться воспоминаниям о любимых Он наконец успокоился. Было трудно принять то, что он был так далеко от семьи, но мысли о них заставили его почувствовать комфорт и уют. Он начал ценить это чувство. Хан Ли наконец отпустил свои беспокойства и пальцем погладил талисман удачи на шее. Раньше поглаживание талисмана приводило его в расслабленное, даже безмятежное состояние. Но что-то, что-то было не так. Когда Лунъу погладил, его мысли сразу стали беспокойными и беспорядочными. Ханли начал чувствовать себя подавленно и никак не мог с этим справиться. Он всем своим телом чувствовал, как снижается уровень его ци, и его стало мучить. По всему телу яростно двигались неизвестные ему потоки энергии. Огненное отторжение внезапно ошанило Ханли. Он изо всех сил попытался встать и заставил себя успокоиться. Сейчас рядом не было доктора Мо, чтобы спасти его. Только он сам мог себе помочь. Ханли был удивлён, что огненное оторжение произошло так внезапно и именно сейчас. Хотя кажется безумием сперва попытаться обследовать себя, а не что-то предпринять. Но единственный способ это остановить состоял в том, чтобы точно определить причину. Ханли поднял голову и попытался обследовать, что из его окружения могло вызвать такую реакцию. Он попытался поднять руку к подбородку, но его локоть коснулся какой-то выпоклости, а его взгляд тот же переместился туда. Маленькая кожаная сумка зачарования удачи. В голове пронеслись эти слова. Только не говорите мне, что это и есть причина. Ханли не был до конца уверен, но у него не было времени колебаться. Его состояние ухудшалось, и в любой момент могло стать слишком поздно. Ханьли решительно схватил сумку, сорвал её с шеи и отбросил как можно дальше. Чёрт, не то. От этого мне только хуже. Ханьли с трудом попробовал обуздать энергию внутри себя. Налитыми кровью глазами он уставился на маленькую кожаную сумочку, отчаянно пытаясь найти источник этой ужасной боли. Глава 23. Испытание на кроликах. Белый свет, словно божественная вспышка, прошёл сквозь сердце Ханьли. Он молниеносно метнулся к сумке, преодолев это расстояние за несколько мгновений. Он быстро схватил сумку и открыл её. Из неё он вынул талисман удачи. Когда он схватил амулет голыми руками, он почувствовал, как тишина и холод проникают в его разум. Энергия внутри него успокоилась, а боль, которую он ощущал, исчезла без следа. Всё пришло в норму, будто бы ничего не произошло. тогда ханьли больше не обращал внимания на изменения, происходившие в его теле, а мягко поглаживая мулет, был полностью поглощённым. он поднёс его к рульцу и держал прямо перед глазами. другой рукой он мягко поглаживал его и внимательно разглядывал. через некоторое время ханьли вздохнул и отвернулся. то чего не знал ханьли, так это того, что приступ, который он только что испытал, не был огненным отражением. а скорее проникающий в сердце демо. В действительности, первобытный дух чуть было не завладел Ханли. Только столкнувшись с силой извне, он отступил. Если бы он вовремя не схватил талисман, то его разум попал бы в воображаемую ловушку, а тело бы действовало инстинктивно, без контроля, пока бы он не умер. Однако он не понял бы этого, если бы не встал на истинный путь культивирования. Ханли осторожно пошевелил конечностями, Его удовлетворённо отметил, что всё в порядке. Однако, он неожиданно кое-что понял. Его силы немного возросли. Хотя он всё ещё не достиг четвёртого уровня напева, но уже был на пике третьего уровня на грани перехода. Он был очень удивлён, а на лице его сияла улыбка, но он быстро успокоил себя. Ханли боялся, что его состояние всё ещё нестабильно и огненное отражение может вернуться снова. Он не был полностью уверен, что выживет в этот раз. Поэтому он взял талисман удачи и положил в кожаную сумку, где и было его место. О, Ханлиус вспомнил о содержимом этой сумки, поскольку за эти годы эта информация стёрлась. Он вспомнил, что у него всё ещё была та таинственная бутылка. После всех этих лет он наконец вспомнил о ней, и она снова возбудила в нём любопытство. Ханли изменился за эти 4 года. Его знания были более обширными, поскольку он провёл годы в библиотеке доктора Мо, читая книги и собирая информацию, не говоря уже о том, что культивирование стапэвом очень обострило его ум. Хотя ему потребовалось много времени, чтобы признать, что бутылка была особенной, сейчас он мог сказать с первого взгляда, что она была особенной. Он был уверен, что в этот раз раскроет её тайну. Если окажется, что всё это время она была бесценным сокровищем, которым Ханли всё это время пренебрегал, то это будет значить, что в этом мире нет справедливости. Было бы позором, если бы он впустую растратил такой потенциал. Но вот, блин, даже тщательно исследовав её с нынешними знаниями, он не смог обнаружить ничего нового. Он нетерпеливо открыл бутылку и проверил её содержимое. Так же, как и 4 года назад, На дне бутылки была всё та же самая зелёная жидкость. Хань Ли чётко понял, что тайна бутылки заключается в этой жидкости. Скорее всего, она обладает каким-то особым эффектом. Чтобы выяснить, что это за эффект, Хань Ли принялся безжалостно экспериментировать на мелких животных. Однако стояла ночь, и снаружи было очень темно. Очевидно, что дело было около полуночи. Было бы сложно выследить животных сейчас. Ханле был истощён, и даже если бы ему удалось выследить животных в темноте, то он не был бы в состоянии наблюдать за изменениями в ходе эксперимента. Без света все усилия напрасны. Обдумав различные варианты, Ханле решил вздремнуть и хорошенько отдохнуть. Он подождёт до завтра, чтобы восстановить свои силы, а затем он полной энергии проведёт эксперименты. Возможно, тогда его ожидает приятный сюрприз. С этими мыслями он лёг спать. Рано утром Ханли проснулся и умылся. Сходил на кухню за пределами долины и позавтракал. Когда вернётся доктор Мо, он прикажет, чтобы работники кухни приносили ему еду. Ханли также извлекал из этого выгоду, получая еду таким образом. Повар приносил еду не только доктору Мо, но и Ханли. Но сейчас доктора не было, поэтому никто не стал доставлять еду лично для Ханли. Это заставило Ли подумать, что Стёрд на кухне был немножечко сноб. Позавтракав, Хан Ли покинул кухню. Он нашёл Стёрда и купил у него двух здоровых серых кроликов, а затем вернулся в долину Руки Бога. Вернувшись в долину, Хан Ли привязал кроликов и оставил на небольшой поляне с лекарственными травами. Он оставил их под палящим солнечным светом. Кролики быстро устали и захотели пить. Он взял маленькую фарфоровую миску, аккуратно налил в неё зелёную жидкость, разбавив её небольшим количеством воды. Маленькая капля жидкости легко растворилась в воде, окрасив её в тёмно-зелёный цвет. Этот нефритовый цвет вызывал в душе холод, даже когда ты просто смотришь на него. Ханли поставил миску перед измученными жаждой кроликами, чтобы те выпили. Кролики стали пересе около миски, выпивая воду большими глотками. Ханли не хотел потратить слишком много жидкости за один раз, поэтому когда в миске осталась половина, он забрал её. Он отставил миску в сторону и наблюдал за кроликами в ожидании какой-либо интересной реакции. Спустя время, которого хватило бы, чтобы сгорела спичка, кролики стали очень активными и начали скакать. Их поведение стало более яростным. Когда он взял одного кролика, то заметила, что под мехом у каждого из них выросли опухоли с размером куриное яйцо. Мало того, что они быстро росли, так ещё и появлялись все в большом количестве. Вскоре они покрывали всё тело кролика. Вскоре опухоли стали настолько чудовищными, что одного взгляда хватило бы, чтобы заставить любого захотеть запореть это гротескное создание. Особенно ужасающе выглядела его голова. В течение короткого времени кролики находились в таком состоянии, а затем начали раздуваться, как воздушный шар. Было похоже, что они надувались своего рода газом, который заставлял их становиться всё больше и больше, пока наконец они не стали похожи на два арбуза. Наблюдая, как странно менялись тела кроликов и слушая их болезненные вопли, Хенли был ошарашен. Кролики претерпели неожиданные изменения прямо у него во взоглазах. Он ожидал, что эта жидкость будет эликсиром какого-нибудь бессмертия, который значительно бы увеличил его силы. Он абсолютно не ожидал такого эффекта, а наблюдаемая сцена заставила его стоять в оцепенении. То, что происходило с кроликами, было ужасно. Глава 24. Решение, принятое в панике. Кролики продолжали угрожающе расширяться. Хан Ли понимал, что что-то не так. Он вскочил, отбросил фарфоровую миску, будто бы это был скорпион, и она полетела на поле с лекарственными травами. В панике он развернулся и бросился бежать, но на расстоянии примерно в 30 метров что-то заставило его вернуться к кроликам. Как только он обернулся, оба кролика взорвались с резким шумом. Тело Хенри охватило сильное дрожь, и он напрягся, ожидая худшего. Естественно, после взрыва тела кроликов разлетелись на мелкие кусочки. Повсюду землю покрывали свежие плоть и кровь. В месте, где находились кролики, образовались два кратера, доверху заполненные запекшейся кровью. Это было ужасающе. Внезапно Ханлиу упал в обморок. Он был готов к этому, но всё равно не смог отреагировать достаточно быстро. Хотя он и пострадал от взрыва, он всё равно с ног до головы был покрыт кровью и кусками плоти кроликов. Его наполнило ужасающее чувство. Подождав, пока сердце успокоится, Ханли встал и подошёл к кратеру. Он взглянул на изменившийся вокруг него пейзаж. Ханли был уверен, что эта жидкость окажется каким-нибудь чудесным средством, которое бы увеличило его силу до неприличного уровня. Он не ожидал, что она окажется такой отвратительной вещью. Яд, который заставляет умирать таким ужасным способом. Прямо сейчас он жалел, что начал испытывать её. Какой ужас. Даже за все годы обучения у доктора Мо Ханьли ещё не видел такого смертельного яда. Он сталкивался со многими ядами, но ни один не вызывал такую ужасную смерть. Это закалило решимость Ханьли. Даже при всём случившемся, он смог сохранить спокойствие и спокойно покинул это место. Был полдень, а это значит, что пришло время доставить специальные болеутоляющие старшему ученику Ли. Совсем что здесь произошло, он разберётся после того, как отдаст лекарство. Хан Ли решился. Прямо сейчас он забудет обо всём, что произошло. Он отправился к себе, чтобы отдохнуть перед тем, как пойти с лекарством ко входу в Долину Руки Бога. Хан Ли прибыл как раз вовремя. Ли Фейу было уже там и выглядел немного взволнованным. Он был единственным, кого можно было заметить около входа, выделяясь своим ярко-белым одеянием. За спиной его висел его полуторный меч, который произвёл на Ханли глубокое впечатление. Он был нетерпелив и тревожно смотрел вдали. В тот момент, когда он увидел Ханли, тревога исчезла с его глаз. Уголок его рта дёрнулся немного, прежде чем на его лице вспыхнула улыбка. Старший ученик Хан. Ты как раз вовремя. Ты бы обещал прийти в полдень. И ты пришёл в полдень. Почему ты не пришёл раньше? Я жду здесь уже почти час, отливо проворчал Алифэо. О, мне жаль. Вчера после того, как приготовил лекарство, я лёг спать очень поздно и не выспался. К тому же, мне пришлось проснуться сегодня пораньше, чтобы закончить кое-что, и как оказалось, я справился точно в срок, практически не солгав, сказал Ханли. Старший ученик Хан, лекарство У тебя, так или нет? отчаянно спросил старший ученик Ли. Ханли не ответил на вопрос Ли Фэйю, а только медленно рассмеялся. Он вытащил большую сумку и качнув рукой, бросил сумку Ли. Каждый раз перед тем, как принять таблетку извлечения сочности, сначала возьми горсть этого порошка и смешай его с горячей водой. Выпей его, и твоя боль облегчится. Спасибо, старший ученик Хан, спасибо. Старший ученик Ли был вне себя от радости. Пока это средство может снять хоть толику боли, оно чрезвычайно полезно. Приём таблетки извлечения сочности чрезвычайно мучителен. До этого он уже перепробовал множество более утоляющих, но ни одно из средств не помогло ему. Старший ученик Хань знал все особенности таблетки и даже сам принимал её. Однако даже он не мог полностью гарантировать его эффективность. Ещё рана, благодарить меня, тебе сперва надо опробовать его. Кроме того, лекарство тут всего лишь на год. Пока я делаю партию, у меня закончились все ингредиенты, поэтому тебе придётся подождать, пока я получу больше компонентов. Я, конечно, сделаю для тебя ещё, прямо заявил Ханли. Не волнуйся, годового запаса пока достаточно. Независимо от эффективности лекарства, я очень ценю доброту старшего ученика Хан. Ли Фуё очень благодарен тебе. Когда Ли произнёс это, тон лицея его появилось выражением подлинной благодарности. Они такое, если бы его спасибо было всего лишь формальностью. Он ещё раз почтительно поблагодарил Ханли. Ханли только и мог, что слегка рассмеяться. Старший ученик Ли развернулся и пошёл прочь. Ли Фэйю тщательно держал мешок близко к себе, торопясь домой, чтобы проверить лекарство. Было похоже, что он полностью забыл о Ханли, а они оба пошли своими дорогами. По дороге домой Ханли сперва направился на ту самую поляну, чтобы убрать её. Он собрал останки кроликов, окровавленную грязь, три фарфоровые черепки, закопав кратеры от взрыва. Теперь, если бы кто-нибудь посмотрел на поляну, то он никогда бы не догадался о том, что здесь произошло. Ханялиев удовлетворённо хлопнул ладоши, отряхнулся от пыли и осмотрелся. Он проверил, вдруг он что-то пропустил. Его взгляд привлёк фарфоровый черепок, который он пропустил, и он не мог не пойти, чтобы взять его. Он ясно помнил, что когда он бросил миску, часть жидкости расплескалась и попала на часть медицинских трав. Эти растения поглотили жидкость и тем самым стали ядовитыми. Если он их съест, то закончит так же, как и те кролики. Как он должен избавиться от этих трав? Такая вереница вопросов промелькнула в голове Ханли. Ханли некоторое время обдумывал это и решил. Он проведёт ещё один небольшой эксперимент. Если эти растения в течение нескольких дней станут ядовитыми, то он от них избавится. Как только он наметил себе план и понял, что больше делать нечего, Ван вернулся в комнату для культивирования, надеясь прорваться к четвёртому уровню. Ханли больше не беспокоился о Напеве. Все его инстинкты кричали, чтобы он остановился, потому что ничего не происходило. Но если Ханли прекратит работу с Напевом, то тогда ему больше нечего делать на этой горе. Последние несколько лет культивирование заставили его забыть то, чего он действительно хотел. Он продвинулся вперёд, только приняв прогресс в культивировании как жизненную цель. Прокультивировав день, Хан Лив с тревогой обнаружил, что никакого успеха не было. Даже при том, что он мог ощутить четвёртый уровень, который был от него всего лишь на расстоянии пальца, он всё ещё не мог прорваться. Он не продвинулся ни на йоту, а все усилия были напрасны. Без помощи посторонних средств он вообще мог умереть в самом начале. И, конечно же, застрял бы на этом третьем уровне навсегда. неспособный сделать ещё один шаг. В душе Ханлина делочилось на скорое возвращение доктора Мо. Он надеялся, что у того будет средство, так необходимое ли в его затруднительном положении. Глава 25. Случайный успех. Как только настало утро, Ханлина отправился прямиком на поляну с лекарственными травами, чтобы посмотреть, какие изменения претерпели растения. Он ещё даже не подошёл к полянке, когда почувствовал насыщенный аромат лекарственных трав. Ханлин на секунду задумался, а затем его осенило. Может ли это быть? Он ускорился, пока не пришёл к растениям, которые испускали этот сильнейший запах. Какими большими были вчера эти растения? Ханли, уверенный, что всё ещё спит, стал хлопать себя по щекам, чтобы проснуться. Только когда его лицо стало гореть, он понял, что это не сон. У этого куста жёлтой соломы дракона цвет тусклый, а у цветка горького лотоса девять лепестков, а сам он при этом стал чёрный. Ханли не мог сдерживать радость. В этот раз мне действительно повезло. Вчера этим растениям было не больше 2 лет, но сейчас они похожи на растения возрастом в несколько десятилетий. Они все значительно изменились, а если посмотреть на плоды и лепестки, то очевидно, что их уже можно собирать. Не говоря уже о том, что их качество значительно выше, чем любая необычная трава, уверенно заявил Ханли, осмотрев растения. Ему неожиданно достались такие драгоценные ингредиенты. Если я смогу целенаправленно стимулировать рост трав, то тогда я смогу получить множество ценнейших ингредиентов. Тем более, их можно будет продать. Тогда я смогу заработать горы серебра, почувствовав азарт, фантазировал Ханли. По мере того, как Ханли представлял, что можно сделать с таким богатством, он возбуждался всё больше и больше, будто бы собираешь земные драгоценности. Внезапно, потеряв самообладание, он сделал кувырок в воздухе. Он действовал как молодой, незрелый подросток. Через некоторое время Ханли успокоился и вернул ясность ума. Он стал думать. Хотя небеса и послали ему большой мясной пирог, но он осознал, что с этим могут возникнуть некоторые проблемы. Во-первых, внешний вид растений безусловно был замечательным, но что же до их свойств? Он их всё ещё не проверил. В конце концов, они поглотили ту странную жидкость, и бог его знает, как от этого изменились их свойства. Он видел, что вчера произошло с кроликами, поэтому следует предпринять некоторые меры предосторожности. Затем тайна этой маленькой бутылки. Он уже решил, что та жидкость была ядом, но он не знал, способны ли бутылка восполнять её. Или же она была для однократного использования. Он выяснит это сегодня вечером. Если подтвердится эффективность и устойчивость данных эффектов, то он сможет воплотить свои планы в реальность. Если он не сможет ответить на эти вопросы, то неспосланный ему пирог с мясом есть ни что иное, как мираж. Размышляя об этом, Хан Ли принялся за дело. Сперва он сходил на кухню и попросил Сёрда ещё от двоих кроликов. На этот раз, когда Ли пришёл к Сёрду, тот был счастлив Я немного озадачен. Этот парень хорошо заплатил за этих кроликов, но зачем они ему? Неужели он просто хочет убить и приготовить их самостоятельно? Хан Ли не волновала, что другие думали о его действиях. В этот раз он не оставлял кроликов на поляне с травами, а вместо этого привязал их около дома, чтобы иметь возможность понаблюдать за ними. Он пошёл на поляну, чтобы аккуратно выбрать и собрать те редкие растения. Вернувшись домой, он приготовил таблетку укрепления костей и мырс и смешал её с любимым кормом кроликов. После того, он покормил кроликов и стал наблюдать за симптомами отравления. После того, как ничего не произошло, Хэнили с тревогой продолжил ждать ещё в течение ночи. День показался ему чудовищно долгим. Но с зашедшей луной также вошли его ожидания. Когда небо потемнело, Ханли вынул маленькую бутылочку и поставил её на землю. Нетерпеливо он ждал, чтобы толк изменится. 15 минут, с бутылка ничего не произошло. 30 минут, с бутылка ничего не произошло. 45 минут. Надежды Ханли устал угасать. Он отчаянно продолжал ждать даже до рассвета, но тем не менее ничего не произошло. Но он расстроился. Могло ли быть так, чтобы толк была одноразовой? И у него больше не выйдет её использовать. Однако он заставил себя быть оптимистичным, осматриваясь вокруг. Не происходит вообще ничего подозрительного, он размышлял. Он некоторое время безучастно смотрел на бутылку, а затем поднял глаза и взглянул на небо. В чёрном небе ничего не было. Небо довольно тёмное, внезапно его осенило. Только не говорите мне, что из-за того, что облачно и не видно лунной звёзд, то бутылка не будет работать. Ханлиус вспомнил обстоятельства той ночи, когда он получил ту жидкость. В ту ночь луна и звёзды были чрезвычайно яркими. Сейчас же было довольно мрачно, а небо было затянуто толстыми чёрными облаками. Надежда снова восстали, и он спрятал бутылку, решив подождать до тех пор, пока небо не будет ясным. Неожиданно и, к сожалению, в следующие полмесяца на небе не наблюдалось даже краешка луны, и всё время лил дождь. В приведи дождям Ханли стал больным мрачным, но его жажда к экспериментировать всё росла и росла. Его очень беспокоила погода. Всё время лил дождь, и он не собирался останавливаться. Ханли обернулся и увидел двух счастливых кроликов, снующих в его комнате. Хотя вопрос о бутылке оставался открытым, кролики были отдельным разговором. Мало того, что они были живы и здоровы до сих пор, казалось, что их живость значительно увеличилась. Даже спустя 10 дней они не проявляли никаких симптомов болезни или отравления. После употребления таблетки для укрепления костей и мышц они стали ещё более крепкими и здоровыми. Результат был не просто хорош, он ещё и ошеломил Ханли. Однако его всё ещё волновали потери, и он не мог успокоиться. Он не был до конца уверен, была ли бутылка отныне бесполезна. Все его планы строились на единственной надежде, что бутылка была многоразовой. Но и мовнезапно помешала эта непредсказуемая погода. Это действительно расстраивало Ханли. Глава 26. Увеличивая возраст трав. Когда Ханли решил, что дождь будет идти бесконечно, наконец выглянуло солнце и разогнало тучи. Полмесяца назад Ханли раскрыл потенциал бутылки, и, естественно, с тех пор был очень нетерпелив. Под чистым ночным небом он ещё раз был свидетелем чуда четырёхлетней давности. Постепенно маленькие шары света слетелись и окружили бутылку, прежде чем слиться в одну большую светящуюся сферу. Наблюдая это чудо ещё раз, он торжествующе поднял голову. Когда-то он боялся, что жидкость в бутылке можно использовать лишь один раз, но оказалось, что её можно было многократно воспроизводить после использования. Спустя все мне ожидания, бутылка наконец была полностью заполнена зелёной жидкостью. Когда Ханливу увидел содержимое бутылки, его сердце внезапно сжалось, но он всё равно был счастлив. Теперь, когда он был уверен, что обладает неограниченным запасом бесценных трав, ему больше не нужно волноваться о том, что план может провалиться. Необходимо знать, что степень ценности компонента зависит от его возраста. Чем старше трава, тем больше они вырастают. И в то же время ингредиент, который был наиболее ценным и естественным, было труднее найти. Некоторые из них можно было обнаружить лишь в глубине леса, от веслых скал. Тот, кто не рискнёт своей жизнью, не найдёт эти растения. Хотя существовало несколько аптек, которыми владели старшие, специализирующиеся на выращивании трав. Но эти травы обычно собирались так быстро, что не имели шанса вырасти очень крупными, поскольку спрос на них был очень высок. Поэтому большинство считало, что это глупо пытаться растить травы в течение долгого времени, когда прибыль можно получить гораздо раньше. Только несколько богатых семей могут позволить себе выращивать редкие травы до крупных размеров, чтобы запастись ими на случай кризиса. Поскольку травы не просто росли в течение долгого времени, но за ними ещё и ухаживали всё это время, их эффективность была во много раз выше, нежели у диких аналогов. Не было необходимости нанимать специалиста по травам. Мало того, что семьи передавали свои состояния из поколения в поколение, вместе с ними передавались также и травы. В результате время было не проблемой для этих семей. В течение многих веков травы выращивались подобным образом. И в случае денег, и в случае трав, простые люди не имели доступа к этим запасам. Иногда редкие травы появлялись на рынке, но они также скупались семьями богачей. Поэтому цены на травы постепенно возрастали, а некоторые довольно редкие травы были просто бесценны. Ханли не думал, что доктор Мо поможет ему выращивать травы, но теперь ему было не о чем волноваться. С этой бутылкой он в кратчайшие сроки может создать множество ингредиентов, необходимых ему. В душе у него было странное чувство. За последние 10 дней он много экспериментировал с лекарственными травами. Он растворил зелёная жидкость И распылил её на части трав. В результате, спустя 2 дня, их возраст увеличился на 2 года. Они были намного лучше оригинала. Этот небольшой эксперимент позволил Хан Ли понять основные принципы действия жидкости. Во время своего следующего эксперимента Хан Ли не растворял жидкость, а просто капнул её на стебли женьшеня. На следующий день Хо Ли обнаружил, что тот выглядел точь в точь как дикий столетний женьшень. Этот эксперимент заставил Ханли чувствовать себя счастливым, но не только от того, что он теперь обладал редчайшим растением, а ещё и от того, что его предположения подтвердились. Позже Ханли отлил часть жидкости, чтобы поэкспериментировать, а остальную жидкость разлил по сосудам. Однако вскоре он обнаружил, что ни один сосуд не мог хранить жидкость дольше 1 минуты. После того, как жидкость покидала бутылку, её следует использовать в течение минуты. иначе она исчезала без следа. Даже разбавленная жидкость обладала таким же эффектом, хотя промежуток времени был немного большим. Даже та жидкость, с которой жидкость из бутылки была смешана, исчезала без следа. После многих попыток Хан Ли сдался. Казалось, что о него не выйдет запостить этой жидкостью, и использовать её можно только экспериментально на травах. Хан Ли нашёл полевой лесохвост и использовал жидкость на нём. Почти немедленно он превратился в столетнее растение. Всего от одной капли возраст увеличился на 100 лет. Обнаружив этот эффект, Ханли следующие 2 месяца активно использовала жидкость. Каждый раз, когда у него появлялось немного жидкости, он капал её на лисахохвост. Постепенно его цвет менялся с жёлтого на желтовато-чёрный. В конце концов, он стал чёрный как уголь, превратившись в тысячелетнюю особь полевого лисахохвоста. После того, как этот эксперимент завершился успехом, казалось, что этот лесохвост может стать ещё старше. Однако в этом не было необходимости. Он был уже доволен тем, что смог контролировать эффект жидкости. Кроме того, ему не нужны были настолько старые ингредиенты, примерно столетних было достаточно. В конце этой длинной серии экспериментов Хэнь Ли наконец решил сделать перерыв. Тут он вспомнил, что доктора Мо уже нет очень долго. Держав в руках тысячелетний побяк леса хвоста, с вялым выражением Ханьли откинулся на кровати. Он смотрел на воแบг, будто бы изучая его, но если взглянуть на беспорядочно двигающиеся глаза Ханьли, было ясно, что его вовсе не волновал леса хвост. Вместо этого он глядел в небо, думая о чем угодно, кроме леса хвоста. Он больше не был так счастлив, как тогда, когда создал этот воแบг. Вместо этого Ханри думал, какие опасности могла навлечь на него бутылка и какие меры предосторожности стоит ему предпринять. Ханли многократно встречал в книгах доктора Мо о людях, которые трагически погибали, приобретая несметные сокровища. Если кто-то ещё узнает о существовании этой бутылки, то Ханли вряд ли доживёт до следующего дня. Например, если бы лидер зала узнал об этой бутылке, Тони, несомненно, он бы приложил все усилия, чтобы завладеть ею. Он бы не остановился ни перед чем, чтобы убить владельца и захватить сокровище, не позволяя больше никому о нём узнать. Я не могу никому говорить об этой бутылке, и мне следует быть осторожным, когда я использую её. То, как она собирает свет, слишком заметно, и её легко можно нарушить, думал про себя Ханли. Он должен держать рот на замке, чтобы гарантировать сохранность этой тайны. Однако сейчас мне необходимо использовать выращенные травы. Если я не использую эту бутылку, то это будет чудовищной глупостью с моей стороны. Мне нужно найти способ стать лучше. На мгновение он с грустью подумал о своих потребностях в культивировании. Было ясно, что его прогресс имел высший приоритет. Даже доктор Муа поставился, что Ханли едва ли чего достигнет за эти несколько лет. Глава 27а Создание легендарных лекарств. По крайней мере, Хенли был уверен, что пока доктора Мо не было в долине, он мог безопасно использовать бутылку. Либо он единственным живым человеком во всей долине, и никакой злоумышленник не был в состоянии попасть в её пределы. Поскольку долина руки Бога гарантировала ему практически полную безопасность, Хенли использовал бутылку по максимуму. Канли оценил время, которое примерно понадобится доктору Мо, чтобы вернуться в долину. Скорее всего, он уехал на поиски какой-то редкой травы. Он сомневался, что эти травы можно было найти поблизости, поэтому доктор Мо отправился в такую даль, где ещё не ступала нога человека. Однако, если он пошёл только чтобы достать травы, то самое большое, что ему бы потребовалось, был год на дорогу туда и обратно. Доктор уже отсутствовал практически год. Хань Ли посчитал, что до возвращения доктора осталось примерно 6 месяцев. За день до его возвращения Хань Ли значительно снизит потребление жидкости из бутылки. Таким образом, пока доктор Ма отсутствует, Хань Ли должен был найти самый эффективный способ производства редких трав, чтобы получить как можно больше денежной выгоды зелёной жидкости. Хань Ли создал бы лекарство и использовал бы их, чтобы наконец прорваться и достичь четвёртого уровня до возвращения доктора. Раньше у него не было доступа к лучшим травам, необходимым ему. Множество растений, в которых так нуждался Ханьли, были чудовищно дорогими. Их рыночная стоимость заставляла семьи терять целые состояния, а последователи боевых искусств дрались, чтобы только их заполучить. Доктор Мо, конечно, был мастером в создании лекарств, но у него никогда не было лекарств, оставленных про запас. Он создавал их только когда была На то необходимость. Хотя Ханлей научился доктору, как создавать лекарства, но он всё ещё не мог создать те, которые были нужны ему. Поэтому единственное, что ему оставалось, это молча пытаться и вздыхать. Раньше Ханлей изучал рецепты доктора Мо только потому, что ему это было интересно. Он никогда даже не рассчитывал, что у него появится шанс создать лекарство, которое требовало редчайших ингредиентов. Но всё же он запомнил множество таких рецептов. Доктор Моа учил его вроде и с рвением, но в то же время и с некое только безразличие. Если Хан Ли задавал вопросы, то получал долгие и подробные разъяснения в мельчайших подробностях. Вероятно, доктор Моа считал, что эти рецепты были бесполезны, но так или иначе он давал пояснения своему ученику. Но зелёная жидкость изменила всё. Теперь Охандри был доступ к редким травам. Теперь он должен был попытаться не сойти с ума от счастья, ведь теперь он мог создать лекарство, так необходимое ему. Однако не время было расслабляться, ведь осталось не так много времени, пока вернётся доктор Мо. Тогда он больше не сможет неограниченно использовать бутылку, и была вероятность того, что не сможет использовать её ещё раз вообще. Ханли не было ни малейшего желания рассказывать доктору Мо о бутылке. В душе он уже относился к доктору с подозрением, поэтому, естественно, он не собирался делиться с ним своей маленькой тайной. Ханли чувствовал, что их отношения были странными. Они не были похожи на обычное отношение ученик-учитель. Он вспомнил, как доктор иногда смотрел на него странным пристальным взглядом, который заставлял Ханли чувствовать, что он что-то скрывает. А сам за последние 2 года Ханли почувствовал, что взгляд стал более пристальным. Это делало невозможным для Ханли стать доктору кем-то вроде близкого ученика. И ничто не могло изменить этого. Однако, кроме этой причуды, доктор был фактически очень добр к нему и всегда помогал, не ругая и не избивая его. Каждый раз, когда Ханли практиковался с танпевом, Доктор не сидел себе, обеспечил для него идеальные условия для этого. Однако даже это не могло скрыть неловкость, которая была между ними двумя. Доктор Моз знал об этом барьере, но он, казалось, даже и не пытался его разрушить. Их отношения были ограничены тем, что доктор следил за культивированием у снапевом. Однако он стал скрывать гротеск в своём взгляде, когда осознал, что он заставлял Ханли чувствовать неловкость. В конечном счёте всё дошло до того, что чувства едва ли были заметны. Но у Хань Ли всё ещё оставались чувства, будто бы интуиция говорила ему, что даже при том, что доктор прекратил зловещно смотреть на него, он всё ещё лелеял свои планы. Скорее всего, доктор всего лишь пытался обмануть его. Вместо того, чтобы успокоить Хань Ли, он заставлял его становиться всё более и более осторожным. При таких обстоятельствах он не смел сказать доктору о бутылке. У Ханли всегда в избытке были книги по истории, из которых он усвоил одно правило: не причиняй боль другим, но будь готов ответить на боль, причинённую тебе. Если бы у доктора действительно были злые намерения, то Ханли был готов защищаться. Но если интуиция его обманывала, и он выстроил защиту просто так, то тогда ничего бы не изменилось, и он останется послушным учеником, уважающим своего учителя. В душе Ханли чувствовало неудобство. Он понимал, что такой вид отношений не был нормальным, даже в пределах секты Семитайн. И он не мог не вздохнуть по этому поводу. Было очевидно, что нельзя будет пользоваться бутылкой, когда вернётся доктор Мо. Однако Ханли знал, что ничто не вечно. Даже если ему бы повезло, и доктор не раскрыл его тайну, был ещё шанс, что кто-нибудь из секты всё узнало бы в бутылке и рассказал бы о ней. В итоге лучшим выбором было не использовать её вовсе и притворяться, её никогда не существовало. Ханли решил, что будет очень нагло использовать бутылку после возвращения доктора. Он расслабился только тогда, когда добрался к своей кровати и уснул. В течение следующих нескольких месяцев в Ханли, используя жидкость, создавал огромное количество ценных трав. Из них по рецептам он создавал ценные лекарства. Однако он также терпел и некоторые неудачи. Каждая из них одавалась болью в душе ли. Было логично, что из-за недостатка опыта работы с такими травами он будет терпеть неудачи. Даже если сам доктор делал лекарство, было вероятно, что он испортил бы их несколько раз. Таким образом, он очищал себя. Шарик жёлтого дракона, порошок чистого духа, таблетка золотой сущности и таблетка повышенной живоучести были очень редкими средствами. И вся дюжина их лежала в бутылках перед Ханли. Он посмотрел на эти бутылки, и лицо его зарилось восторгом, поскольку эти эликсиры были чудесны. Теперь у него было всё необходимое, чтобы достичь четвёртого, пятого и даже шестого уровней. Он мог сделать всё это лишь силой этих лекарств. Таблетки обладали большими эффектами. Шарик жёлтого дракона и таблетка золотой сущности обе обладали эффектом повышения силы, помогая в приучении к военным навыкам. Порошок чистого духа обладал эффектом детоксикации, и только с помощью этого средства Можно было бы избежать отравления множеством ядов. Наконец, таблетка повышенной живучести, которая была легендарным средством затягивающим раны. Независимо от того, какое ранение ты получил, если ты был ещё жив, то это средство вылечит тебя, даже если ты на грани между жизнью и смертью, при этом становишься ещё сильнее, чем прежде. Действительно жизнеспасительное средство. Глава 28. Доктор Мо возвращается в долину. Сперва Ханле не планировал полагаться на лекарства в своих тренировках, но тщательно подумав об этом, он решил, что несмотря ни на что, он всё ещё оставался мастером единоборств. Кто знает, возможно однажды он станет жертвой стихийного бедствия или будет пойман другим мастером и убит. Для его же блага было бы лучше заранее подготовить некоторые лекарства, необходимые для лечения ран. и противостоянию ядам, потому что будет слишком несправедливо, если он будет ранен или отравлен, а лекарства под рукой не окажется. Думая так, Ханли решил сделать как можно больше порошка чистого духа и таблеток повышенной живучести, чтобы быть готовым к любому несчастному случаю. Человек может жить только одной целью, и Ханли не желал внезапно встретить безвременную кончину. Поскольку он был постоянно занят созданием лекарств, Его культивирование с напивом сильно замедлилось, но это было неизбежно, поскольку в мире всегда существуют вещи идеальные, и, естественно, всегда будет что-то, в чём ты непременно разочаруешься. Протитеризировав лекарства в течение половины дня, он стал принимать их одно за одним, начиная шарик жёлтого дракона и таблетки золотой сущности. Оба эти лекарства право могли называться легендарное панацеей. и могли подрасти всей своей силой. Съев их, Ханли с лёгкостью прорвался и достиг четвёртого уровня. Достигнув четвёртого уровня, Ханли немедленно почувствовал изменения. Все пять его чувств вышли на совершенно иной уровень, поскольку внезапно всё стало более ярким и более чётким. Раньше он мог разглядеть мелкие детали на расстоянии, но теперь он мог увидеть их в увеличенном масштабе, яснее, чем когда-либо. Своими глазами он мог даже с лёгкостью рассмотреть насекомых, которые ползали по углам комнаты. Слух также претерпел изменения. Теперь он мог слышать звуки, которые никогда прежде не слышал, например, шуршание земляного червя, ползающего через землю, или гудение насекомого, полетевшего по воздуху. Эти звуки были настолько громкими, будто бы всё это происходило рядом с его ухом. Но кроме того, своим улучшенным обонянием он мог уловить новые для себя ароматы. Ханли был вне себя от радости, поскольку это был первый раз, когда его усилия наконец окупились. Это безусловно был успех, если сравнивать с изменениями, которые происходили с ним ранее, когда он практиковался с напевом. До этого он читал, что всё это бесполезно. Хотя его чувства и изменялись с каждым новым уровнем, но ни одно из тех изменений не было так заметно, как это, когда он достиг четвёртого уровня. Будто бы он стал совершенно другим человеком. Кроме того, он почувствовал, что его тело было намного быстрее, чем прежде. Даже ум стал более цепким. Даже если бы Хан Линьи спал 3 или 5 дней, то он всё равно бы чувствовал себя бодрым, как всегда. Столкнув с таким огромным количеством изменений, Конли сидел и пытался принять во внимание каждое из них. Эти изменения открыли ему глаза на новый мир, и таким образом, единственное, что он мог сделать, так это положиться на эти чувства. Внезапно он осознал, что изменения произошли лишь на четвёртом уровне. Он не мог просто пренегирировать это. Если четвёртый уровень вызвал такие изменения, то пятый и шестой уровни должны быть великолепны. Скоро после того, как Хань Ли наконец прорвался и понял все тонкости Непева, его учитель Старше Мо наконец вернулся в долину. Однако в этот раз он был не один. С ним был таинственный незнакомец. В момент, как Старший вернулся в долину, Хань Ли услышал хорошо знакомый ему кашель. Он был в комнате для культивирования, стремясь достичь следующего уровня, но когда он услышал голос Мо, покинул свою комнату и направился вниз, в долину. чтобы поприветствовать наставника. Прошёл год с тех пор, как он в последний раз видел доктора, пришла пора встретиться с ним ещё раз. Когда Хан Ли увидел старшего Мо, он был чрезвычайно потрясён. Старший был всё ещё тем же стариком, но лицо его было пепельно-серым с небольшими признаками гнева, хотя он первоначально был жёлтым от болезни, но он никогда не выглядел настолько разрушенным, как сейчас. Но что удивило Ханли больше всего, так это присутствие таинственного человека позади доктора Мо. Человек был одет в чёрную мантию, которая полностью скрывала его тело, не оставляя видимым ни одного дюйма кожи. Он был довольно крупным и гораздо более высоким, нежели Ханли, по меньшей мере, на две головы. Из-за мантии, скрывавшей человека, Ханли не мог разглядеть его лицо. По крайней мере, он мог предположить, что лицо человека было искажено жёстким взглядом. Ханли подавил возникшие у него вопросы и поспешно поприветствовал старшего мо и стал ждать его слов. Он знал, что хотя учитель не выказывает уважения ученику, тот в свою очередь обязан относиться к учителю с почтением. Эту традицию нельзя было отбросить как бесполезную, ведь анализ стиля наставнику увеличива те в самом вероятность похвалы в адрес ученика. Хань Ли также знал, о чём думал старший Мо. Поскольку тот отсутствовал на долгое время, то перво-наперва он спросит об успехах в культивировании с напервым. Как и ожидалось, как только старший увидел, как приблизился к нему Хань Ли, он мгновение смотрел безучастно, а затем дважды кашлянув, начал говорить. "Как далек ты продвинулся? Добился ли ты прогресса?" На тревожном лице Мо проявились проблески надежды. Хань Ли давно ожидал этого вопроса, поэтому ответ был подготовлен им заранее. Я всё ещё там же, не достиг значительных изменений. Хань Ли не хотел раскрывать правду о своём успехе, потому что не было никакого способа объяснить столь быстрый скачок в скорости обучения. Для Хань Ли было невозможно лишь собственными силами достичь четвёртого уровня за столь короткий срок. Вытяни руку. Выражение моё изменилось, а голос стал жёстким. Ханли тщательно изучил выражение лица старшего мо. Его сердце на мгновение заколотилось, прежде чем он снова успокоился. Он не боялся, когда Мо стал щупать его пульс, чтобы измерить уровень внутренней ци своего ученика. Это потому, что достигнув четвёртого уровня, Ханли обнаружил, что мог свободно управлять процессами внутри тела, такими как, например, интенсивность потока внутренней ци. Он мог легко управлять своим ци так, чтобы это выглядело как будто он всё ещё был на третьем уровне. С этой небольшой ловкой он не боялся проверки старшего му. Глава 29. Появление конфликта. Доктор Мони выразительно посмотрел на лицо Хан Ли, медленно прикрыл веки, а затем крепко ухватился за запястье Хан Ли. Он максимально сконцентрировался, чтобы определить истинную интенсивность потока внутриницы Ханьли. Прошло немного времени, хотя его было бы достаточно, чтобы выпить чашечку чая, и доктор Мог глубоко вздохнул. Очевидно, он был очень разочарован результатом и внезапно открыл глаза. Его мутные глаза выражали замешательство, и Ханьли не желал встречаться глазами с этим взглядом. Его разочарование было очевидно, и естественно, он был очень недоволен Хэнли, но всё ещё не ругал его. Он холодно махнул рукой, призывая Хэнли следовать за ним. Хэнли догадался о смысле этого жеста и последовал за доктором. Хотя его очень интересовал таинственный незнакомец, он знал, что сейчас не лучшее время, чтобы спрашивать. Как только они вошли в комнату доктора, тот мгновенно рухнул в своё кресло, прислонившись к спинке. Практически приняв положение полулёжа, его бледный цвет лица исчез и проступил его истинный болезненный цвет. Таинственный человек держался близко к доктору Мо, никогда не отходя на расстояние больше, чем несколько футов, и сел на стул позади него. Он был словно статуя, прямая и неподвижная. Ханли знала, что доктор Мо был в ужасном настроении, и он чувствовал небольшой дискомфорт, находясь около него. Он пытался отвлечься, изучает таинственного человека, но когда вошёл в комнату, то инстинктивно приветствовал доктора мо поклоном. Он покорно остановился, не спуская удручённого глаз с доктора, ожидая, что тот начнёт его спрашивать. Некоторое время никто ничего не говорил, и это сбило Хан Листолку, поскольку он начинал терять своё хладнокровие, то решил сосредоточиться на докторе. Кто ты думаешь такой, что пытаешься дурачить меня? Внезапно доктор схватился за шею и заговорил серьёзным, холодным голосом. Ханли несколько секунд смотрел безучастно в пустоту, ничего не слыша. Поскольку он слышал голос доктора Мо, он инстинктивно поднял глаза, но увидев выражение лица доктора, вздрогнул от враждебности, которую тот излучал, и попятился назад. Выражение лица Ханли не изменилось, однако он с уверенностью мог сказать, что находился в рискованной ситуации. А сердце его в ужасе сжалось. Лицо доктора было ужасающим. Оно излучало тёмную ауру, а вокруг головы образовался слой зловещей выглядевшей ци. Этот ци был как щупальца, которые танцевали вокруг его головы и, казалось, делали угрожающие жесты. Однако после всего Ханлей Ли потрясло лицо доктора, поскольку он никогда не видел такого кровожадного выражения. Поскольку доктор Моу смотрел на Ханли, было очевидно, что у него были злые намерения, а в уголке его рта застыла издевательская усмешка. Ханли чувствовал, что ситуация становилась опасной, а его сердце бешено колотилось, потому что неизвестная ци казалось тянулась к нему. Расстраиваясь всё больше и больше, он осторожно отступил на несколько шагов назад и схватился за железную трубку, спрятанную в рукаве. После того, как некоторое время ничего не происходило, и Хань Ли стал понемногу успокаиваться, он снова услышал насмешливый голос доктора Мо. Ты думаешь, что Умён распытаешься сохранить это внешнее спокойствие? Доктор Мо сутулился, однако сутулость исчезла, когда он двинулся с невероятной скоростью. Двигаясь почти словно призрак, он появился за спиной Хань Ли с усмешкой на лице. Лицо Хен Ли мгновенно изменилось, поскольку он внезапно испугался за свою жизнь. Он попытался отреагировать, подняв руки вверх, когда его тело внезапно оцепенело, а движения замерли. Это случилось в тот момент, когда он понял, что к одной из точек на его груди был прижат палец. Это движение было настолько быстрым, что даже с его улучшенными рефлексами он не заметил, как доктор переместился со своей первоначальной точки. Старше Мо, что происходит? Ваш ученик сделал что-то не так? Старше ничего не сказал, а лишь немедленно схватил своего ученика. Но почему? Хотя Ханле был очень напуган, он всё же смог вернуть спокойное и невинное выражение своего лица. Доктор Мо ничего не сказал, а лишь поднял вторую руку, чтобы кашлянуть. Сейчас он выглядел как ветхий старик, которого мог сдуть лёгкий порыв ветра. Раньше Хан Ли предполагал, что доктор Мо был очень умён, но физической силы ему недоставало. Теперь он понял, насколько же ошибался. Доктор Мо, что на вас нашло? Если ученик сделал что-то не так и я обидел вас, то он, конечно же, примет любое наказание, которое вы посчитаете необходимым. Хан Ли попытался полыстить ему. Доктор Мо не показал виду, что вообще услышал его слова. Он внезапно схватил Ханли за рукав и достал оттуда железный цилиндр. На лице его при этом появилась высокомерная усмешка. После этого Ханли почувствовал себя опустошённым. Его запасной план против доктора так легко помешали. После этого у Ханли больше не было шансов против доктора. Ханли, ожидая продолжения, держал её за зубами. На лице его появилось выражение покорности, когда он встретился взглядом с доктором. Внезапно казалось, будто время в комнате остановилось. Была абсолютная тишина, будто затишье перед бурей. Превосходно, превосходно, превосходно, неожиданно трижды проговорил доктор Мо. Ты достоин быть тем человеком, которого я, Мо Джурен, выбрал. Находясь под угрозой смерти, на твоём лице не было страха. Кажется, что я не зря поставил всё на тебя. Радостно произнёс Мо. Что вы собираетесь со мной делать? Ханли не понимал, о чём говорил доктор Мо, поэтому он решил спросить первое, что пришло ему в голову. Ха-ха. Что я собираюсь с тобой делать? Небрежно повторил доктор Мо. Что всё это значит? Нахмурился Ханли, пытаясь разгадать намерения доктора. Я не скажу, но ты довольно умён. Разве ты ещё не понял? У меня есть некоторые подозрения, но ничего специфического относительно ваших планов и побуждений. Честно ответил Ханли. Очень хорошо, это приемлемо. О тащительных вопросах, которые у тебя есть, ты должен задать их, нежели оставлять их неотвеченными. На его лице появилась зловещая улыбка, а зловещие цеи начала расти, придавая внушающий страх и взгляд. Я знаю, что когда-то ты недоверял мне как своему наставнику, всегда грождаясь от меня. Однако это не имеет значения. Я также никогда не считал тебя своим учеником. сказал доктор Мо. Глава 30. Конец безжалостного человека. Как думаешь, сколько мне? Внезапно задав этот вопрос, на его лице запульсировала жилка. Если основываться на вашей внешности, то вам где-то 60 лет. Но мне кажется, что это вопрос с подвохом. Только не говорите мне, что на самом деле вы молоды. Ханли была очень ошалемона, осознавая Что существует и такая возможность, но говорил всё тем же унылым голосом. Цыц. Как хорошо, что я последователь стиля вечной весны. И из деревенского слабока я превратился в умного и влиятельного человека, говорил доктор Мо, наблюдая за Ханьли. Ты угадал. В этом году мне исполнилось 30. Эта невероятная фраза сорвалась из уст доктора. Как такое возможно? До сих пор Ханли удавалось сохранять спокойствие выражений лица, но теперь он выглядел очень потрясённым. Это невозможно, определённо нет. Когда люди смотрят на меня, они уверены, что я шестидесятилетний старик, а некоторые дают мне 80. Конечно, никто не сомневается в своих впечатлениях, лишь оглянув на меня. Громко и резко сплюнул докторумо. Его голос удавил на слух Ханли. заставляя его чувствовать, будто тот проникает в его нервы. Я, Монджурен, когда-то был выдающимся мастером боевых искусств в первых годах провинции Ланжоу, государство Юэ. Своими собственными руками я заслужил множество титулов, дарованных мне в Поднебесной. Ха-ха. Тогда не было никого, кто не знал бы обо мне, руке демона. Голос доктора стал нормальным, когда тот сделал глубокий вдох и продолжил рассказывать свою историю. Поскольку он хорошо помнил своё прошлое, свет в его глазах стал острым, как меч, будто бы он вернул себе былую силу. Слушая рассказ доктора Ханли, был удивлён. Он не думал, что у его мастера было такое впечатляющее прошлое. Как жаль, хорошее не длится вечно. Став старше, я продолжал достигать всё больших вершин в боевых искусствах, но мерзкие люди предали меня. Мой помощник, пользовавшийся наибольшим доверием, Пацуном мне яд успешно превратив меня в калеку. Даже при том, что мои медицинские навыки превосходны, я не смог полностью вылечиться. Приступы боли продолжают изводить меня. Мой уровень в боевых искусствах резко упал, а моя репутация была разрушена. Боясь моих врагов, мне пришлось оставить свою семью и скрыться. Я отправился в другую область государства в поисках лекарств, способных вернуть мне былое могущество. Вспомнив эти горькие события, он непроизвольно сжал кулаки. Его ногти так глубоко впились в его ладони, что он почувствовал, как потекла кровь. Очевидно, он не заметил этого. Его лицо было омрачено гневом, а сам онскрежетал зубами и излучал убийственное намерение. В глазах его стоял злобный, пугающий взгляд. Казалось, что он ненавидел того, кто всё у него отобрал, сделав его таким, каким он был сейчас. Услышав в его голосе обиду, Хан Ли не мог не почувствовать ужас. Холодок пробежал в его сердце. Но у небес есть глаза, и я случайно наткнулся на странную книгу. Книга была странно сложной, и мне пришлось приложить огромное усилие, чтобы понять её. Я обнаружил, что в ней описан мощный метод, с помощью которого я могу вернуть свои силы. В результате внезапно затих старший Мо. На его лице появилось ещё больше гнева, хотя также был заметен некий оттенок сожаления. "В результате вы стали словно демон", предположил Хан Ли и закончил фразу доктора. "Точно. Я не думал, что практикуя методы, описанные в этой книге, я верну свои силы за счёт ускоренного старения". Я закончил тем, что стал как демон, печально кивнул доктор Мо, и казалось, его гнев иссяк. Вы должно быть к настоящему времени уже нашли эту мою причину. Это случилось потому, что я неправильно использовал эту технику, позволяя злойцы попадать в моё тело. В каждый прожитый мною день я трачу энергии столько, сколько нужно обычному человеку на 10 дней. Каждый день я бы терял значительную часть своей жизненной энергии, но к счастью, я умею использовать особую заживляющую технику, замедляющую процесс старения. на которую я полагаюсь и по сей день. Я старательно практиковался с напевом. Может ли это быть как-то связано с вашей проблемой? Хэлли перешёл прямо к сути вопроса. Когда моя внешность изменилась, я внезапно понял смысл этой книги. Именно это ты изучал всё это время стиль вечной весны. Как только ты достигнешь четвёртого уровня и сможешь использовать сы стиль вечной весны, Я смогу восстановить жизненную энергию, которую я потерял. Почему вы настаивали на том, чтобы я изучал этот стиль, когда могли найти кого-то, кто уже им владеет? Пробормотал Ханли вопрос, мучивший его всё это время. Ты думаешь, что стиль вечной весны это что-то, что может изучить любой крестьянин? Этот напев требует, чтобы практик начал культивировать в раннем возрасте. Также необходимо, чтобы практик обладал духовным корнем. Я не знаю, что собой представляет духовный корень, но я повидал уже сотни детей, не способных изучить стиль Вечной весны, сказал доктор Мо с небольшим раздражением. Тут есть особые условия. Ханли был поражён. Он не ожидал, что этот напев был настолько ограничивающим. После стольких лет я уже оставил надежду найти кого-то, кто мог бы изучить этот стиль. Поэтому я решил замаскироваться доктором мира моих искусств, путешествующим по миру. Во время моего путешествия я однажды увидел, что лидер секты Семитайн пал жертвой того же жестокого заговора. Как говорится, беда не приходит одна, поэтому я спас его жизнь. Благодарностью он пригласил меня в секту. Я понял, что это мой шанс выжить, скрываясь в секте. Но однажды случилось чудо. Я уже оставил попытки вернуть свою прежнюю славу, но тогда я столкнулся с двумя учениками тобой и другим мальчиком. Так или иначе, демоны или боги должны быть улыбнулись мне, поскольку у вас обоих был потенциал, чтобы практиковать особые стили боевых искусств. Даже если бы у вас не было должных умений, чтобы практиковать их, я всё равно передал те знания вам. Я не ожидал, что вы оба достигнете успехов. Ха-ха. Действительно, небеса никогда не обрывают чей-то путь окончательно. Никогда не теряйте надежды, и выход найдётся. Наречь доктора появились следы усталости. Однако был также замечен опасно ликомысленный взгляд, поскольку он хвалил своё состояние. Мне всё же не удалось достигнуть четвёртого уровня стиля Вечной весны. Почему вы так многого от меня ожидаете? Почему так на меня давите? Хэнли высказал обеспокоивший его вопрос. В этом ты можешь винить только себя. Я потратил так много усилий и заботился о тебе, но ты никогда не удовлетворял меня и всегда пытался обмануть меня. Что это железной трубой, что своим прогрессом в культивировании? Мы так близки, ведь остался всего один уровень, чтобы пройти его. Изначально я был готов проигнорировать это и дать тебе ещё 2 года. Но за время моей поездки я встретил ненавистного мне врага. В результате моя жизнь сократилась ещё больше. В лучшем случае я проживу ещё год. Как ты можешь требовать от меня подождать? Гордое выражение доктора исчезло без следа, заменив его зловещательной улыбкой, глумящейся над Ханли. Когда Ханли услышал это, его лицо не показывало никаких эмоций. В душе его бушевало ревущее море. Он сообразил, что это скорее всего правда. Как он мог оставаться спокойным? Хотя Ханли давно ожидал, что доктор что-то предпримет, он понятия не имел, что это будет такой великий и зловещий заговор. Цели доктора Мо, скрывавшиеся за тренировками Ли, и правда значительно превзошли его ожидания.